Рыцарь прекрасно помнил заклинание переноса в незнакомое место, взятое из головы другого существа, и мысленным взором увидел бескрайнюю степь. Она стремительно пронеслась перед его закрытыми для концентрации магических усилий глазами и затормозилась в районе зелёных холмов. На самом высоком холме он разглядел деревянную постройку. а в низине вокруг холма множество шатров затем мыслеобраз метнулся за этот холм и остановился на одинокой юрте стоящей особняком от всех и юноша понял что это и есть цель их путешествия кевин начал произносить заклинание переноса и вдруг почувствовал что всё опять пошло наперекосяк А толк магии был просто чудовищный. По его перекосившемуся от напряжения лицу Тафиле поняла, что дело плохо, и присоединилась к усилиям своего рыцаря. Их уже подхватил водоворот переноса, когда изображение одинокой юрты заколебалось, покрылось дымкой, и вместо неё в последний момент появились стены богато убранного зала. в самый центр, которого они и горохнулись. И это хорошо, что в самый центр, так как около стены, на которой висели ковры, гобелены и картины с изображением батальных сцен, стоял большой бальный стол дорогого красного дерева, а за ним сидели около трёх десятков воинов в камзолах из чёрного бархата. На груди у них висели золотые медальоны, С изображением чёрного рыцаря на виверне с волнистым мечом в руках. Юколо каждого на серебряной подставке стоял хрустальный шар, а в самом центре стола лежал человеческий череп, и искусно выточенный, то ли из цельного алмаза, то ли из искусственного хрусталя, в команду Кевина впилось множество недоумевающих глаз. в попали. Пробарматол Кевин, поднимаясь с пола, прямо на чёрных рыцарей нарвался, и магия из меня как назло всю высосала. Положение друзей действительно было критическое. А потому нахале без начал импровизировать, вы на нас внимания не обращайте, господа, одарил он чёрных рыцарей лучезарной улыбкой. Эй, надолго своим присутствием вы нас не обременим. Временная остановка в пути, перекурить там, отдохнуть. Обычные транзитные пассажиры. Ну, вы меня понимаете. Сейчас наш Филька поднатужится и доставит нас по адресу. Правда, Филька? Да у меня тоже магия кончилась, сердито пробурчала девушка. Чё? И тут заорала сирена. Послышались встревоженные крики со двора. "Оне кловение за защитный периметр! Сработала система магического оповещения. Цитадель в опасности! Срочно найти посторонних и уничтожить на месте!" Доложил совету о несанкционированном проникновении посторонних в цитадель. Совет круглыми глазами смотрел на команду Кевина. И что тут докладывать? хмыкнул один из чёрных рыцарей, поднимаясь из-за стола. Что вот они? Не-не-не, затряс головой Люка. Это не мы. Мы тут решаем, как найти этого Зорра, ощерился в довольной улыбке другой чёрный рыцарь. А он сам к нам пожаловал со всей своей командой. Заболучий нам сегодня благоволит. Вах! Слушай, гиби. Ты посмотри, сколько рыцарей да. Так на зарубку на двоих да и лат не надо, а войск на всех хватит. Не войск хватит. Из рукояти молота гномиков вылетели лезвия. Толка всё по-честному. Правая сторона моя, левая твоя. Слушай, гиби. Ты опять жульничать начнёшь. Себе больше возьмёшь, а Пускай он и сам и поровну делит, чтоб никому не обидно было. На тебя им не веру. А давай назначим судью. Этого магната возьмём. Пускай поровну поделит. Эй, дорогой, повернулся к люке о войска. Петь хумыш? Ну, испой солико до погромче. Чтобы их хвопли слышно не было, а хозяин пусть дверь подапрот, чтоб не мешали. Двинул предложение Небоська. Совсем обнаглели карапузы, поразился кто-то из чёрных рыцарей, вытаскивая из ножен меч. Полностью с вами согласен, воскликнул Люка, грозя кулаком за спиной гномикам. Выпирите наконец всего ничего, а уж гонору Вы бы на всякий случай в две шеренги построились, а то ведь обидятся. Иван тот карапуз, и что справа? Сам Гиви горный. Во вторите те товарищ. Мы вообще-то здесь случайно, хотели бордельчик навестить. Ну там винчишка, девочки, да по ошибке сюда залетели. Но это не страшно. Если вы нашего Гиви не рассердите, Мы побыстреем, перерегистрируемся на другой рейс и примигом на место. И что? Вы не верите? Хотите посадочные билеты покажу. Во, смотрите. Бэс подскочил к столу, но вместо того, чтобы предъявить мифические билеты, хапнулся вычерял и кинул его Кевину. Все вокруг завопилон, бросаясь назад. Колдуй! Юноша сразу понял, что это невытребуется. Как только череп показался в его руках, магическая энергия мощным потоком рванула в его тело. "Ко мне!" рявкнул он, восстанавливая в голове видение одинокой юрты. Зырг схватил за шкирку упрямых гномиков, жаждущих орынуться в бой, и кинулся с ними к шефу. Команда Кевина успела облепить рыцаря со всех сторон к тому моменту, когда он довёл заклинание до конца. Имир перед его глазами снова завертелся. На этот раз перемещение прошло удачно. Они приземлились неподалёку от одинокой юрты, и что приятно, в кустах, а потому появление их прошло незамеченным. Осторожно раздвинув кусты, начали осматриваться. В отдалении, на вершине холма с крутыми глинистыми склонами, стояла деревянная крепость, к воротам которой вела одна единственная дорога. Вернее даже не дорога, а широкая тропа, протоптанная в зелёной траве могучими тумбообразными ногами троллей. И по этой тропе к крепости General samokhnaty lyud. Od soten, yesli ne tysyach yurt razbrozennykh v khaticheskom besporyadke vokrug kreposti. "Gde eto my?" шопотом спросил Кевин Зырга. "Zartoga Darg", ответил тролль. "Samoye bolshoye trolye poseleniye, gde smogli uzhit'sya srazu neskol'ko desyatkov plemyon". Эй, я думал, ваша старетье из камня, удивился Люка. Камень плохой проводник при общении с духами, пробурчал Зырк. В нём холодно зимой и требуется много кизяка на обогрев. Дерево надёжнее. Одно плохо, в степи не растёт, приходится воровать, а людям и особенно эльфам это не нравится. Ладно, хватит языками чесать. Пора маму проведать. Труль нагнулся и начал рвать траву, сооружая из неё какой-то дикий головной убор. Когда он напялил его себе на голову, лица практически не стало видно. Сквозь зелёные пакли лишь сердито поблескивали глаза. "Ты ты ещё что за маскарад?" спросил Кевин. "Так надо". Серк явно не хотел вдаваться в подробности и спеша завершить разговор, направился прямиком к юрте, но дорогу ему перегородил бес, неспеший и весьма небольшой дрюг. Проворковал он: "Ты и в этом наряде придёшь со племянником по сердцу. А мы выглядим довольно дико. Предлагаю навести личины, как шеф" Магия ещё не кончилась. Нет. Кевин вертел в руках прозрачный череп, задумчиво глядя на тролля. В этой игрушке столько энергии, что она накачала меня под завязку. Афелия, тебе тоже не мешает подзарядиться, положи на него руку. Ух, здорово. Так, пока она заряжается, нетерпеливо сказал бесёнок. Ты давай заклинание, вспоминай. А ты, Зырк, личико на время приоткрой. Дай шефу с натуры портретик срисовать. Юноша сосредоточился и начал шевелить губами. Еле слышный шепча заклинание, не сводя с глаз стролля. И через несколько секунд все преобразились. Перед рыцарем стояли мохнатые тролли. самых разнообразных габаритов натуральные тролли-наёмники в полном боевом облачении с арбалетами, мечами, в ножных набакух а этих-то чего укоротил прогудел зырк косясь на гномиков гигант натянул обратно на голову свою травяную шапку, пряча лицо скажи и спасибо что вообще что-то получилось вступился за шеф отроль с голосом люка о боевых гномов вращённо защита от магии сойдёт сканают замелкотравчатых троллей лучше за детей возразил цирк меньше шансов засветиться мелкотравчатый ты придумал нет тут такого племени у тролли бесятина а это не племя это порода такая Я тебя дам порода, зарычал цирк. Мы разумные существа, а не животные. Ребята, давайте жить дружно, попросила Офелия. Пусть будут детьми. А ты будешь их мамочкой, хихикнул Без. Отныне они под твоим надзором. Шеф, а ты больше ничего не забыл? Чего? Но ну, типа подойдёт к тебе этакая животарязина, как наш жирк, и рыкнет что-либо на троллим. Что делать и будешь? Притворюсь глухонемым. Ага, добавив ещё тупым и дурным, удручённо вздохнул Лука. Что бы вы без меня делали, герцогиня, прошу сюда. Буду учить вас шефом универсальному заклинанию. Мы когда-нибудь освоение иностранных языков главное, когда его произносить и внимательно смотреть на объект, являющийся носителем этого языка, мысленно стараюсь влезть в его мозги, чтобы вытащить туда все фонемы, идиомы и прочие белиберды. Ничего не поняла. Тряхнула Магната головой Афилия. Славаерны запасы из него вытащить надо. Теперь понятно? Теперь понятно. Ну, тогда запоминайте заклинание.